Джимми сделал вид, будто не расслышал. «Тут такие дела!» — он понизил голос. «Дом, напротив которого ты стоял, крупнейший наркопритон в городе. Мы отслеживаем тех, кто туда наведывается. Сдается офицер п о л л р т решил, что ты приехал разжиться наркотой или баблом». Неплохо бы разъяснить парню. Майлз не смог удержаться от смеха, что ему больше повезет с уликами, если он дождется, когда подозреваемый выйдет из этого дома, а не набрасываться на него по пути туда. Я ему так и сказал. — Ну, согласись, твоя джета смахивает на тачку для перевозки наркотиков. — Разве? Чем же? — Не обижайся, — качнул головой Минти, — но хозяин такого автомобиля не станет переживать, если его конфискует. — Я буду переживать, это моя единственная машина. На лице Джимми Минти было написано «Ага, я его уделал!» «Блин, кажется, я тебя расстроил!» «Ничуть!» — улыбнулся м а й л с Его собеседник озадаченно прикидывал, как такое может быть, и, наконец, сказал «Хочешь, я открою тебе тайну?» Честным ответом на этот вопрос было «нет», поэтому м а й л с промолчал. «Что ты там делал вчера?» «Я занимаюсь тем же самым иногда. То есть...» «Ну, сам понимаешь. Просто заезжаешь туда, сидишь в машине и пытаешься разобраться со всем этим». «Разобраться с чем?» Майлз искренне заинтересовался. «С жизнью, наверное», — пожал плечами Минти. «Почему все произошло так, а не по-другому?» «Сдается, многие были ошарашены, когда я надел форму копа. Только не я, Джимми». Минти прищурился, глядя на Майлза, не хотят ли его оскорбить, — Мой отец и вообще, — продолжил он, — вот что я имел в виду. Правда же, он немного поколачивал мою маму. Ты ведь на это намекал, да? И наша морозилка была забита мясом, когда охотничий сезон уже давно закончился. Короче, всякая такая хрень, но все равно я по нему скучаю. Отец у тебя один, так я на это смотрю. Хотя сейчас, оглядываясь назад, вижу, что он, бывало, хватал через край. И однако из меня получился коп... — Кщудно это или нет? — Наверное, сам Бог к этому руку приложил. — Не исключено. Джимми удовлетворенно кивнул. — А взять, к примеру, тебя. Если бы твоя мать тогда не заболела, ты бы никогда сюда не вернулся, я прав? Майлз допустил и такую возможность. — Вот, я о том и говорю. — Иногда приезжаю в наш старый район и просто сижу там. Джимми помолчал. — И всегда думаю о твоей маме. Ужасно так умирать. — Мы можем сменить тему? — спросил Майлз. — Да запросто. Джимми Минти выпрямился и тряхнул головой, не з н а ю что на меня нашло. — Вчера увидел тебя там, и давай вспоминать, как мы с тобой дружили. И воду над дамбой. — Как дела у твоей умненькой дочурки? — Хорошо, — ответил Майлз. Она стала повеселее. Окончание фразы «С тех пор, как прекратила встречаться с твоим сыном» м а й л с опустил. Если Джимми Минти почувствовал, что чего-то не хватает, виду он не подал. «Хочешь узнать еще одну тайну?» «По мне так мой Зак все еще чуток неравнодушен к ней», — медленно, весомо произнес Минти, словно приглашая Майлза откликнуться с восторгом либо с раздражением. «Понятно, с подростками никогда не знаешь. Я говорил ему, будь с ней поласковей. Мой девиз — обращайся с людьми так, как хочешь, чтобы с тобой обращались». «Иначе далеко не уедешь. Но в их возрасте, что им не говори, все мимо». Услыхав, как открывается дверь мужского туалета, Майлз улыбнулся. Присутствие Макса Робби редко украшало компанию, но сейчас был именно такой редкий случай. «Я постоянно твержу ему, что если он не задумается об отметках, его ни в один колледж не примут. н ну, о куда там, у него свои соображения, все они себе на уме». «Не то, чтобы я его не понимал. Он смотрит на меня, а я отлично обхожусь без колледжа. Да что там, лучше, чем отлично!» И он смекает. «Какого черта?» Джимми Минти опять выдержал паузу. «Чего наши дети не понимают? Так это того, что мы хотим, чтобы у них все сложилось не просто хорошо, но лучше, чем у нас. Я прав?» Возвращение Макса избавило Майлза от необходимости поддакнуть. — Джимми Минти, — произнес Макс, усаживаясь на банкетку и вынуждая полицейского подвинуться ближе к окну. Макс глядел на Джимми с якобы неподдельным изумлением. — Господи, каким же дурачком ты был в детстве? — Ты бы полегче, пап, — посоветовал м а й л с Он теперь всегда при оружии. — Надеюсь, он п о м н и л с тех пор. Макс протянул полицейскому пятерню. — Как поживаешь, Джимми? Черт тебя дери! т Минти... Взирал на протянутую руку, будто сомневаясь, вымыл ли Макс ее, побывав в туалете, но, тем не менее, пожал. «Здрасте, мистер р о п б и Обращаясь к сыну, пока они с Джимми жали друг другу руки, Макс спросил, «Помнишь, каким он был д р а ч к о м «Господи, на него было жалко смотреть!» «По-моему, я в жизни не встречал такого бестолкового ребенка!» Минти определенно хотелось выдернуть руку, но он не знал, как это половче сделать, — И Майлз скроил н е д о у м е н н о й физиономию, мол, он понятия не имеет, почему его отец так себя ведет. Прям слезы на глаза наворачивались, добавил Макс и выпустил, наконец, руку Минти. Минти молчал, взвешивая все за и против, прежде чем поинтересоваться, чем же он заслужил столь низкий рейтинг. — Полагаю, это должно стать уроком нам всем, — глубокомысленно заметил Макс. — Никогда не ставьте крест на ребенке. Ибо даже те, кому в день свадьбы шнурки завязывают, способны удивить нас и устроиться на чрезвычайно выгодную работу. Макс объяснял суть урока с благостной миной, словно воздавал хвалу, полицейский же хмурил лоб, не зная, как к этому отнестись. Он был почти уверен, что его оскорбляют, но хотелось бы убедиться окончательно. Майлзу, разумеется, часто приходилось наблюдать, как отец улыбается, радостно смеется и хлопает мужчин по плечу, ежесекундно издеваясь над ними, пока им ничего не остается, как двинуть ему кулаком. Лишь самые с м ы ш л ё н ы е ставили его на место сразу. Макс всегда старался дать понять, что шутит он с самыми благими намерениями, и этот контекст сковывал людей. Майлз также знал, что отцовские насмешки часто срабатывали в холостую, что и произошло с дземи Минти. «Мой сын, что сидит напротив», — продолжил Макс, — «вечно был первый в классе. Сплошь пятерки с первого года до последнего. Можно было голову дать на отсечение, что он далеко пойдет». Вздохнув, Майлз приготовился к неизбежной трепке. Унижая Минти, Макс смотрел на Майлза. Теперь же, взявшись за сына, он развернулся корпусом к предыдущему объекту своего ехидства. «Нет». Ничего труднее, чем предугадать, что вырастет из твоего р е б е н к а говорил Макс тоном человека, что п р о в е л многие годы размышляя над этой проблемой. Я бы на что угодно поспорил, что мой вырастет добросердечным парнем. Если его отец окажется на мели, ему потребуется помощь, и он попросит сына подыскать ему работу, тот мигом откликнется, но увы, не пора ли нам уходить, папа? Нет, я разговариваю с Джими Минти. Иди, если хочешь, м а й л с поймал взгляд официантки и знаком попросил счет. «Может, Джимми и не был таким же одаренным, как ты?» «Но, уверяю тебя, он понимает, о чем я говорю». Хотя Макс благоразумно употребил прошедшее время при повторном упоминании об интеллектуальной ограниченности Минти, морщины на лбу полицейского стали еще глубже. «Видишь ли, Джимми, я попросил моего сына взять меня в помощники на покраску нашей старой церкви. «Мне надо подзаработать, чтобы уехать на Кис. Но он почему-то не пожелал меня нанять. А ведь я по-прежнему лазаю по лестницам, как обезьяна». Положив пятидолларовую купюру на стол, Майлз поднялся. «Ты уверен, что не хочешь, чтобы я подбросил тебя домой, папа? Я не стану за тобой возвращаться. И не трать попусту время, названивая в ресторан». «Я и не собирался тебе звонить», — горделиво ответил отец. ц «К тому же Джимми Минти может меня п о д в е с т и на патрульной машине». «Вообще-то это против правил», — сказал Минти. Он выглядел попавшим в ловушку, а когда Майлс поднялся, в глазах Минти мелькнула паника. Он оставался вдвоем с Максом, и он знал, что о них могут подумать окружающие. Двое мужчин сидят на банкетке, тесно прижавшись друг к другу, и у одного из них крошки в бороде. «О, конечно», — п о н и м а ю щ е кипнул Макс, — И небрежно махнул Майлзу на прощание. Сам он производил впечатление человека, устроившегося на банкетке надолго. «Правило есть п р а в и л а Пусть они и дурацкие, а люди, нанятые, исполнять их еще дурнее. Ну что поделаешь, закон есть закон, и нет такого закона, по которому родной сын не обязан помогать отцу в нужде. Вот что я хочу сказать. Как и нет закона, который заставил бы его помочь». Выйдя на улицу, м а й л с сел в машину и включил зажигание в твердой решимости игнорировать стук в окно Пончиковой. Отец, поставив на своем, теперь вносил поправки, поскольку доехать куда-нибудь ему все же было необходимо. В придачу он не успел раскрутить Майлза на займ. Сидя в джете и притворяясь, будто не слышит отчаянного стука, м а й л с подумал, что, вероятно, он понимает ход отцовской мысли лучше, чем сам Макс. «А значит...» нужно дать задний ход, вырулить с парковки и рвануть прочь, преподать старику урок. Но благодарность Максу за то, что он от души поизмывался на д ж и м и м е н т е пересилила, и, отбросив притворство, Майлс обернулся к окну. И мигом развеселился, ибо сцена в обрамлении оконного переплета дорогого стоила. Для того, чтобы постучать по стеклу, Максу пришлось потянуться вперед, и его влажная п о х у ч а я подмышка оказалась на одном уровне с физиономией полицейского. Да, он был благодарен отцу за то, что он таков, каков есть, в полном согласии с проповедями Минти. Плоской подошвой Майлз нащупал рядом с педалями под потертым ковриком металлическую неровность, очевидно, ржавчина добралась до ходовой части. Минти был прав на сей счет, надо было раскошелиться на антикоррозийное покрытие. Глядя, как двое мужчин выбираются из-за столика, Майлз сообразил, что Джимми Минти наврал. просвет из окна заведения, бивший ему в глаза, происходившее по ту сторону стекла, виделось ясным и четким, как на картинах Эдварда Хоппера. И Джимми отлично мог все разглядеть. Глупая ложь. Мелкая и практически бессмысленная. И Майлз предположил, что это не столько вранье, сколько образ жизни, стратегия выживания в этом мире. И у него появилась еще одна причина, словно ему мало было, усомниться в правдивости всего, что говорил Минти за столом. Пока м е н т и расплачивался у кассы, а Макс покупал сигареты в автомате, у Майлза во рту возникло неприятное ощущение. К слишком большой дозе кофе примешался желудочный сок. Либо это привкус злости в перемешку со страхом. Майлз медленно сглотнул, норовя загнать поглубже то, чем бы это ни было. Из ресторана они вышли вместе и майлз увидел что оба разжились зубочистками ты молодец джимми донесся до майлза голос отца скажу тебе как на духу по- м о е м у лучше иметь в сыновьях полного идиота чем неблагодарного за знайку минти не сел в свой патрульный джип но подошел к джети и знаком попросил майлза опустить стекло давай пройдемся немного предложил он конфиденциальным тоном «Мне пора вернуться в ресторан», — ответил Майлз. «Это займет минуту-две. Да ладно тебе», — сказал Макс. «Я подожду тебя в машине, а ты иди посекретничай с Джимми Минти». Майлз последовал за полицейским к его джипу. Минти жевал зубочистку, словно раздумывал, с чего начать. «Не надо бы мне... Но мы с тобой столько лет друг друга знаем... Я хотел сказать об этом в ресторане, но тут появился твой старик, и я не стал, чтобы его не волновать. Ты о чем, Джимми? Тут такое дело. По городу сейчас ходит много наркоты. Скажи брату, чтобы был поосторожнее. Майлз мгновенно ощетинился и задело его не столько предполагаемая виновность Дэвида, сколько подразумеваемая близость между ним и Минти. С чего вдруг Дэвида осторожничать? Эй, я понимаю, он твой брат, я просто говорю. Нет, Джимми, что ты хочешь сказать? Я просто... Ну, ничего, забудь. Я просто говорю. Умный поймет. Он задумчиво перебросил зубочистку в другой уголок рта. У Майлза руки чесались выхватить зубочистку и запечатать Джимми пасть, проткнув этой тонкой палочкой обе губы. Я все думаю, как бы переживала твоя мама. Не бить же вооруженного копа средь бела дня в самом центре Имперской авеню. Майлз развернулся на каблуках и зашагал к д ж е т т и Его внезапный Демарш застиг врасплох отца, шарившего в бардачье. Это зрелище произвело непредвиденный эффект. Майлз двинул обратно к Минте, все еще стоявшему рядом с патрульной машиной. «Послушай», — сказал он, — «ты ничего не знаешь о моей матери, так? Поэтому прекрати упоминать о ней». «Эй, нет, заткнись и слушай, Джимми». Ярость душила Майлза, кровь приливала к щекам. Выходит, тот привкус во рту появился не от страха, а от нарастающего гнева. Ты ничего о ней не знаешь. Повтори так, чтобы я был уверен, что ты понял. Джимми Минти побледнел. Э, ладно. Я реально мало что о ней знал. Прекрасно. Ярость Майлза поутихла, и до него дошло, что он перегнул палку. Здорово. Не следовало тебе говорить мне «заткнись», — сказал Минти. По крайней мере, не на людях. Эта форма обязывает людей к уважительному отношению. Верно, — признал м а й л с краснея от стыда, но, не желая раскаиваться, его гнев был справедливым. Все верно, извини. Просто не делай вид, будто ты был хорошо знаком с моей матерью. Эй, я всегда считал ее потрясающей женщиной, только это я имел в виду. Минти осекся, вероятно заметив, что Майлз опять свирепеет. Я лишь говорю, что твоему брату надо быть поаккуратнее. Все в курсе, что он выращивает марихуану там и себя. — Видишь, — сказал Майлз, — вот в чем твоя ошибка. — Не все в курсе. Я, например, нет. Это было правдой, наверняка м а й л с не знал. — Что ты так раздухарился, Майлз? — Я пытаюсь по старой дружбе предупредить тебя и твоего брата. — Нет, — перебил Майлз, он вдруг совершенно успокоился. — Я тебе не верю. — Понятия не имею, зачем ты это говоришь, Джимми. И почему в последнее время я повсюду на тебя натыкаюсь? «И почему мое имя всплыло в твоем разговоре с миссис Уайтинг в судебном здании?» Минти моргнул и отвел глаза. «Но я точно знаю, что ты заботишься не о моем благополучии. В этом у меня сомнений нет. Так что отныне, если хочешь оказать мне услугу по старой дружбе, держись подальше от меня и моей семьи. К твоему сыну это тоже относится. В empire Фолл сполно девушек. Он может выбрать любую, я не против. Только одна ему не достанется, и зовут ее Тик». Хитрая улыбка начала расползаться по лицу Минти, и м а й л с зашагал прочь из опасения поддаться соблазну стереть ухмылку с физиономии полицейского. — За что ты меня так не любишь, Майлз? — сказал Минти ему вслед. — Я никогда этого не понимал. Не оборачиваясь, Майлз ответил, — назовем это особенностями моего характера. Сидя за рулем, Майлз, прежде чем повернуть ключ зажигания, выждал, пока патрульные машины Минти не исчезнет за углом. — Господи, каким же дурнем он был! Просто з а г л я д е н и е с нежностью припомнил Макс. — Он не был тупицей, папа. Он был пронырливым, подлым, завистливым и опасным. Таким и остался. — ч е о ты на меня злишься? — спросил отец. — Злись на Джимми. — Я тут ни при чем. Я лишь никчемный старик. Майлз включил заднюю передачу. — Ты нашел то, что искал в бардачке? — Я позаимствовал 10 долларов, — смиренно сказал отец. — Хотел тебе сказать, но ты не дал мне шанса. — Конечно. — Я хотел, — настаивал Макс, возможно, искренне. Случалось, он говорил правду, когда это было ему выгодно. — Если б ты нанял меня, я бы не сидел без гроша в кармане. А сумей я подзаработать, ты бы избавился от меня на всю зиму. Выруливая с парковки, Майл скрутил головой, высматривая, не м ч и т с ли кто по Имперской авеню. Когда они с матерью отправлялись пешком в центр города на субботний утренний спектакль в театре Бежу, тротуары были запружены людьми, а проезжая часть забита автомобилями, и пешеходы поворачивались боком, чтобы дать друг другу пройти. На светофорах они переходили улицу, петляя между машинами, сгрудившимися по обе стороны з е б р ы Ныне м а й л с ехал по пустынной имперской авеню по направлению к старой рубашечной фабрике, без пропуска не входить, где работала его мать, чтобы им было чем платить за аренду маленького домика на Лонг-стрит, в темной спальне которого на втором этаже Грейс, когда рак вернулся в последний раз, кричала в а г о н и так громко, что соседям было слышно. Разумеется, Джимми Минти слышал ее крики. они донеслись и до скромного католического колледжа в Портленде, где учился Майлз, и он заторопился домой, хотя мать умоляла его этого не делать. Глядя на безлюдную улицу, Майлз невольно склонялся к мысли, что все жители города могли слышать ее жуткие крики. Его брат, тогда еще совсем юнец, прятался на дне пивной бутылки, отец на Флориде Кис, и сейчас Майлзу нетрудно поверить, что ее крики... спровоцировали массовый исход, д л и в ш и е с я вот уже два десятилетия. Паническое бегство прочь от ее боли опустошило город. — Высади меня у Каллахана, — попросил Макс. Майлз выдержал паузу, затем уставился на отца. — Ты имеешь в виду, вон тот к а л а х а н спросил он, указывая на красно-кирпичный бар на противоположной стороне улицы з а в е д е н и е принадлежавшие его теще. — Точно. И ради этого ты заставил меня сделать крюк? Может, я хотел подольше побыть с моим сыном? Или это запрещено законом?» Майлз вздохнул, у старика определенно не было совести. — А с какой стати у тебя тут справочник по недвижимости на Марта-Свиньярде? — полюбопытствовал отец, тыча пальцем в бардачок. — Это запрещено законом? — С тебя станет переехать на какой-нибудь остров, не унимался Макс, и бросить меня здесь без работы. — А если я захочу тебя повидать, мне придется добираться в плавь. — Я никуда не уезжаю, папа. — Ты же сам сказал, — напомнил м а й л с далеко мне не уйти. Я провел там неделю в отпуске. — Мог бы взять меня с собой. Я бы не отказался от отпуска. — Ну, тебе и в голову не пришло, верно? Майлз остановился рядом с Калаханом. Когда отец начал вылезать из машины, м а й л с сказал, — Папа, у тебя до сих пор еда в бороде. «Ну и что?» — буркнул отец, захлопывая дверцу перед возможностью начать новую жизнь.